Глава 9. Затерянный склеп. Выйдя на свет, Эрик прикрыл рукой глаза. Яркое солнце ослепительно ударило ему в лицо. Дэвид, семенивший следом, зажмурился и сделал пару шагов назад. — Выходи из пещеры, — зашептала ему на ухо Кэт. — А то пещера сейчас исчезнет, а вместе с ней и мы. Не боишься сгинуть в вечности? Посчитав ее идею очень разумной, Котенок выскочил наружу и огляделся. Он стоял на краю склона, ведущего в расселенную между скал. Гранитные массивы грозно скалились, вздымая свои вершины к небу. Ниже виднелось немыслимое нагромождение туфовых отложений, образующих самые затейливые формы. Казалось, что это домики эльфов. Узкая тропинка между ними вела вдаль, петляя средь каменных домиков. Солнце уже садилось — И загадочные туфовые наросты начали отбрасывать длинные причудливые тени. Эрик не терял времени даром и тяжелой поступью уже заканчивал спуск. Котенок в припрыжку понесся за ним, не желая потерять мужчину из вида. Эрику, видимо, нелегко давалась ноша. Он несколько раз опускал тело на камни, но потом поднимал и вновь продолжал путь, бормоча под нос ругательства. Он бы с радостью бросил бездыханного парня прямо у входа в пещеру и продолжил бы путь налегке, но древнее заклятие охраняло камень судьбы. Затерянный склеп был недоступен простым волшебникам и открывался лишь перед лицом первородных магов. Поэтому мертвое тело Дэвида вполне могло оказаться ключом к открытию гробницы. Именно это не давало Эрику бросить тело на растерзание оборотням и другой нечисти, водящийся в здешних местах. Путь его лежал по извилистой тропке, струящейся меж туфовых пород. Иногда тропинка пряталась внутри, и путники продолжали свой путь по длинным белым пещерам. Место было очень таинственное и в то же время чарующее. «Дэвид, мы пропали», — встревоженно прошептала Катя. «Я начинаю видеть тебя». Котенок резко остановился и, вытянув перед собой лапку, убедился, что она начинает быть видна, пусть еще не отчетливо, но размытый силуэт конечности служил явным доказательством тому, что действие волшебного сухаря начинает ослабевать. Боясь быть замеченным, Пушистик затрусил поодаль, имея в запасе время и пространство для того, чтобы скрыться в случае, если Эрик надумает обернуться. Но мужчина не видел надобности в осматривании пройденной дороги, так как знал, что, кроме него, в долине забвения нет никого. Солнце село, и злоумышленнику стало намного труднее ориентироваться в темноте, в то время как его мохнатый преследователь с легкостью мог наблюдать за ним. Мужчина совсем изнемог под тяжестью ноши. Он скинул тело принца с плеч и решил поискать место для ночлега. Обнаружив полость в близлежащей пещере, Эрик удовлетворенно хмыкнул и скрылся внутри. Пушистику не было интересно, чем занимается злодей. Он предпочел остаться возле своего истерзанного туловища. Зверек уныло обошел вокруг и печально потерся о плечо распростертого на земле остова. Я думаю, что пришла пора тебе объединиться с телом, — нашептывала ему на ухо блоха. — Мы не знаем, куда он собирается нести тело дальше. Вдруг он надумал уничтожить его. «Не думаю. Если бы он хотел отделаться от тяжести, то давно бы оставил в одной из пещер». «Возможно, ты прав, но я почему-то не доверяю этому пройдохе. Я боюсь того, что если я сейчас попробую воссоединиться, он увидит и помешает». «Да он спит уже давным-давно», — уговаривала его Катрина. «Я не могу так рисковать. Я дождусь, когда он уйдет». «По-моему, ты напрасно тянешь резину. Если бы ты был смелее то уже сейчас мог бы уйти отсюда на двоих ногах, а не на четырех лапах». И после небольшого молчания девушка добавила. «К тому же мне надоело быть плохой». «Решение принимаю я», – жестко ответил парень, тоном, нетерпящим возражений. «Тело получило большие повреждения, и пока неизвестно, сможет ли оно вернуться к жизни. Помимо этого, ты забываешь, что, взяв тебя с собой, я возложил на себя ответственность за твою жизнь» и я сделаю все, чтобы ты вернулась домой, целой и невредимой. Даже если и ради этого мне придется пожертвовать всем. И поверь мне, сейчас не лучший момент для того, чтобы ты приняла свой прежний вид». Девушка замолчала, ощутив всю ту невысказанную боль, что накопилась в сердце ее друга. «Должно быть, это очень страшно смотреть со стороны на самого себя, только безмолвного и бездыханного». Дэвид, видимо, обладал неимоверной выдержкой и чувством долга, если даже в такой момент мужество не покидало его, а забота о девушке была на первом месте. Котенок сиротливо потерся от тела и лег рядом. Невыносимая боль потери терзала его душу. Как бы хотелось прямо сейчас попробовать вселиться в самого себя, но присутствие врага заставляло думать о возможных последствиях. — Я понимаю, что ты не хочешь уходить, — негромко произнесла Катя, — но надо спрятаться. Это разумно, только я боюсь заснуть и проспать уход Эрика. Если он уйдет, мы его не догоним. — Тебе надо отдохнуть, — заботливо заметила Катрина, — так как путь, скорее всего, не близкий. Поэтому ты поспи, а я подежурю. Ляг в таком месте, чтобы нас не было видно, а я смогла бы контролировать ситуацию. Котенок молча поковылял к скалам и завалился между валунами. Тебе все видно? спросил он. Не особенно, нехотя призналась девушка. У меня зрение далеко не такое, как у тебя. Кошки видят ночью, как днем, а я не вижу. Я думаю, что все равно он до рассвета никуда не пойдет, рассудительно предположил Дэвид, устало вздыхая. На этом разговор был окончен, и сон смежил глаза животного. Он заснул тревожным сном. Проснулся Пушистик от того, что у него сильно чесалось возле уха. Инстинктивно он почесался и тут же услышал. «Наконец-то удалось тебя разбудить! Для этого пришлось тебя покусать! Ты спишь, как убитый!» Котенок резво подскочил, прогоняя остатки сна, и увидел, что его человеческого тела нет на прежнем месте. «О, нет!» – взвыл он – «Мы упустили Эрика!» «Да тише ты!» — шикнула на него девушка. «Никого мы не упустили. Он только что скрылся за камнями. Так что, если поспешишь, то скоро его увидишь». «Почему ты не разбудила меня раньше?» — сердился на нее Дэвид, ловко перепрыгивая с камня на камень. «Не смогла. Эрик неожиданно вышел из пещеры и начал чего-то там колдовать. Не могла же я в это время будить тебя. Он мог услышать». Я предпочла внимательно пронаблюдать за происходящим. Так вот, он заколдовал твое тело, и оно стало очень легким. Поэтому ему теперь совсем не тяжело, и он стал передвигаться достаточно быстро. Так что я посоветовала бы тебе поспешить. — А я посоветую тебе никогда никому ничего не советовать, — сердился котенок. И я должен был слышать заклинание, чтобы знать, как его снять. — Все равно ничего не слышно было, — пыталась защититься девушка. Впереди послышались быстрые шаги, и друзья окончили перепалку, чтобы их не услышали. Крадучись, Пушистик преследовал своего мучителя, не особо понимая, куда тот идет и в чем смысл данного перехода. Очевидно, Эрик искал затерянный склеп. Только непонятно, как он собирался его найти, ведь на то он и затерянный, чтобы быть в неизвестном месте. А мужчина шел настолько уверенно, будто знал дорогу наверняка. Принцу было невдомек, что Эрик действительно знал путь. Долина забвения могла кого угодно бесконечно водить нескончаемыми дорогами заблуждения, но только не наследника перворожденных магов. Тело Дэвида служило злому магу не только ключом к склепу, но и путеводной картой. Ноги сами несли его в нужном направлении. Даже если бы он захотел свернуть с пути, у него бы не получилось, если он нес тело принца. Туфовые валуны и пещеры сменились цветными гранитными скалами, расколотыми тропой, по которой шел Эрик. Землетрясения оставили неизгладимый след на облике исполинов. То там, то здесь проходили разломы, а огромные каменные глыбы, скатившиеся с вершины, преграждали путь. Мужчина с легкостью преодолевал все препятствия, возникающие у него на пути. С телом принца он особо не церемонился перебрасывая его через преграды, а потом перелизал сам. Трапезы у него были короткими и скудными. Маленький черно-белый котенок не мог колдовать, чтобы не быть обнаруженным, так как энергия постороннего колдовства могла насторожить Эрика. Поэтому ему приходилось довольствоваться объедками, которые оставлял злой маг. Скалы сменялись лесистыми пригорками. Пригорки пустыней. На смену пустыни вновь приходили скалы, три дня пути окончательно выбили из сил недоедавшего и недосыпавшего пушистика от усталости он буквально валился с ног, но не мог позволить себе отстать от мужчины. борясь с изнеможением он отважно продолжал путь. Рассвет четвертого дня намекнул котенку, что это последний день в его жизни, так как больше пушистик не мог вынести тягот столь дальнего перехода. Он шел шатаясь и облизывая сухой нос. Лапы не слушались, а мозг периодически отказывался контролировать ситуацию. Положение усугублялось быстрым шагом впереди идущего. Колдун воспользовался заклинанием неуставаемости, и теперь его организм мог вынести поход любой сложности. Он не спал ночью и не отдыхал днем, а все шел и шел. «Боюсь, что я не выдержу», — слабым голосом признался Дэвид девушке. Я не могу так быстро идти. Сказывается травма задней лапы, которую ты лечила мне дома. — Тогда остановись и восстанови свои силы, — посоветовала девушка тихим голосом. Ей тоже приходилось несладко, так как она не могла пить кровь котенка, как это делали все блохи, и от голода у нее мутилось в голове. Они даже не подозревали, что их мучением наконец-то пришел конец. Скалы внезапно расступились и перед взором путников возникло плато, окруженное скалами, на котором выселся монументальный склеп. Сверкая черным гранитом, он величественно и горделиво скрывал в себе тайны ушедших веков. Рельефы, украшающие его стены, навивали трепет. Восхитительные скульптуры невиданных птиц и животных, высеченные из гранита, готовы были поведать о скрытых глубинах вечности. В охраняли статуи крылатых животных с лапами тигра, туловищем человека и головой собаки. Эрик в очередной раз сбросил с плечи стерзанное тело. Он встал перед ним на колени и пробормотал какое-то заклинание, недоступное слуху его преследователей. Несколько плавных пасов руками завершили колдовской обряд, придавший телу прежний вес. Это было необходимо для того, чтобы склеп впустил первородного волшебника. После этого мужчина встал и, оценивающим взглядом, окинул исполинскую постройку, высоко поднимающую свои стены. Он попробовал открыть массивные двустворчатые двери, но они не поддались. Эрик вновь подошел к телу и с трудом поднял его, бормоча ругательство. Злой маг не ошибся в своих расчетах. Двери с шумным лязгом провернулись на петлях, Пуская мужчину в очерево склепа, котенок прошмыгнул следом и спрятался за статуей, наблюдая за тем, как маг, согнувшись под тяжестью тела, огляделся. Хрустальный свод, опирающийся на шесть мраморных колонн, пропускал преломленный свет, из-за чего вокруг играли отблески всех цветов радуги. Вдоль стен стояли трехметровые каменные изваяния рыцарей, основателей клана первородных магов. Их благородные лики были исполнены покоем и мудростью. У ног каждого стоял каменный саркофаг, видимо, с телом усопшего. В глубинах склепа на лобном месте высился каменный алтарь, вытесанный из цельного куска гранита. Его украшали гербы первородных волшебников, а в центре, на пьедестале, лежал янтарь величиной с кулак. Его не тронула рука мастера, и он имел неровные очертания. Внутри камня навечно застыла бабочка, расправив свои разноцветные крылья. Глаза волшебника зажглись алчным огнем, когда он увидел янтарь. Ошибиться было невозможно. Это и был камень судьбы. Эрик все еще держал на плечах тело принца. Дрожа от возбуждения, мужчина подтянулся к камню, попытавшись взять. Но невидимая преграда не пустила его. Тогда он взял безжизненную руку принца и поднес ее к камню. Еще мгновение и камень судьбы оказался в лапах негодяя. Скинув на пол надоевшую ношу, маг вцепился в свою находку, восхищаясь игрой света на поверхности камня. Его глаза горели, а руки тряслись от волнения. Упав на колени, маг простер руки к алтарю. — Силы великого камня судьбы, придите ко мне, верному рабу камня, дайте мне власть, почести, дайте бессмертие, клянусь верно служить камню и помнить о его величии. Алтарь ответил гробовым молчанием на пылкую речь мага. Мужчина, стоя на коленях, попятился назад, затем встал и, продолжая пятиться, вышел из склепа. Двери с грохотом закрылись, подняв клубы вековой пыли.